Глава 34. Риверси. Проведя ночь в одной постели, утром следующего дня мы с Ривом вели себя скорее как приятели, а не возлюбленные. Он по обыкновению больше молчал, сосредоточившись на своих планах. А мне хотелось узнать о прошлом его народа, ведь на некоторое время этот человек стал мне близок. Если у меня когда-то родится ребенок, Буду читать ему на ночь сказки, вплетая в них свои приключения. По соседству с Солнечной системой есть большой космический мешок, полный ярких звезд и загадочных планет, населенных разумными существами. Одна из них называется Сиана, и далеко от суетливых городов на ней прячется живописная долина хвойных лесов и звонких ручьев. Но Сартак сказал – что Риверси – зловещее место. Столетия назад там случилось восстание крепостных земледельцев. Анимы считались наполовину людьми и по облику напоминали трехглазого суфу. Видимо, были коренными обитателями Сианы до того, как на планете появились ястребы. Откуда же вы сами прилетели? Если верить официальному мифу, на зеленую планету однажды Высадились 12 боевых кораблей с умирающей галактики. Лучшие воины, ученые с женами и детьми. Элита нации. Мы искали новое прибежище. Сиана вполне подошла по климату, ландшафту и ресурсам. Поработив ее дикарей, вы не можете успокоиться, присматривая новые космобункеры вроде Земли на случай внезапного бегства. А ваши лидеры не поступили бы так же, имея необходимые технологии? В чем цель любого сообщества, будь то звериная стая или прогрессивное государство, решившее проблемы элементарного выживания? Ответ очевиден. Расширять сферы влияния, осваивать новые территории, улучшать качество жизни достойнейших граждан. А в свободное время можно петь, танцевать, заниматься сексом и предаваться чревоугодию. Создавать предметы искусства, если хочется воспарить над бытом. Когда ты уверен в безопасности своего дома и будущем детей, досуг не так важен. На Земле некоторые личности отказывались от сытой жизни ради возможности писать картины или книги. Но что сравнивать, когда на Сиане музыку сочиняют компьютеры, а шоу на ТВ – ведут милые андроиды. Мне принесли новое платье бледно-зеленого цвета. Такое же закрытое и длинное, как первое. У Махи оригинальный вкус. Выбранные ею наряды подозрительно напоминают ритуальные одеяния из хижины ветра. Тем самым бабушка Рива хочет подчеркнуть мой сомнительный статус. Но я не претендую на ее внука. Догадываюсь, зачем ему нужна. хотя бы как дерзкая собеседница, которую в любой момент можно поставить на место. И все же он слушает меня и поддерживает диалог после завтрака, пока маленький домашний робот счищает с пиджака невидимые пылинки, расправляет крохотные складочки. Смысл человечества в размножении и расселении по миру. Я правильно тебя поняла, Риф? И на этой почве Происходят конфликты народов, побеждает сильнейший. Так чем мы все-таки отличаемся от животных? Умением трансформировать окружающую среду в кратчайшие сроки и создавать киборгов по образу и подобию своему. Тогда для кого-то мы боги. Кстати, в Сонми я не видела ни одного храма или другого заведения религиозного культа. В богах нуждаются слабые и запуганные. А мы верим в себя. Правда, не запрещаем гостям создавать мини-алтари для почитания своих легенд. Но ты близка к истине, Зоя. Только боги способны изощренно убивать и любить, а мы весь ход мировой истории пытаемся у них научиться. Хотя есть и другие варианты – не вмешиваться и просто наблюдать. Но это удел нищих философов или состоятельных одиночек. Тебя одиноким не назовешь. Ты общаешься с пасынком, заботишься о Махе. Ничего, что мы улетим, даже не попрощавшись. Правда, свой домик на ферме бабушки ты колючим забором огородил, чтобы никто не тревожил. Наверное, она привыкла. Тебя это не остановило. Я несла пирожки и горшочек с маслом, а ты схватил меня, как свирепый волк. Надо же. «Я каждый день вспоминаю старые земные сказки. К чему бы?» Напустила на себя беззаботно веселый вид, а в памяти пронеслись слова Дина об одиночестве в толпе. «Я хотел бы сидеть и смотреть, как люди проходят мимо». Дин и Риф чем-то неуловимо похожи, ищут свое место, скитальцы и в то же время антиподы. Обоих я желаю видеть счастливыми». и даже готова помочь, как сумею. «Пусть каждый получит свое», — тихо сказала я, усаживаясь в кресло перед зажженным камином, чтобы роботу было удобнее дотянуться до моих волос. Риф стоит напротив, уже готовый к путешествию, мрачно привлекательный и опасный. «Со своим солдатом ты тоже беседовала на тему задач человечества во Вселенной?» Нет, Грустно призналась я. Дин казался мне открытой раной. Коснуться страшно. Мы смотрели забавные ролики и смеялись, обсуждая их. А с тобой можно говорить обо всем свободно. Не боясь причинить боль, даже называя представителем подлой расы. Оказывается, он не забыл мои вчерашние нападки. Пришлось изобразить раскаяние. Мне стыдно за свою несдержанность, Нет плохих народов. Ещё один миф, Зоя. Конечно, есть. Одни рождены для того, чтобы пасти скот и стойко терпеть лишения или жиреть в случае удачной торговли. А другие строят корабли, способные взмыть в небо. В поисках новых пастбищ, полагаю, просто у всех разный масштаб мечты. Вот именно. Размер цели и определяет место человека в пространстве. Сквозь зубы бросил Сартак. Звучит фатально. Считаю, каждая жизнь имеет з н а ч е н и е Горячо воскликнула я. Конечно, для отбора лучших экземпляров нужно больше сырья. О чем, например, ты мечтаешь? Что будешь делать, когда твоего солдата еще раз восстановят? Я нарочно игнорировала небрежную формулировку Рива. «Дин — человек, а не робот, нуждающийся в починке. Я много дней была рядом. Я не могу ошибаться». я х м почему ты упорно называешь его солдатом?» «Теперь Дин — штатское лицо. Ему нравится заниматься сельским хозяйством, например, чинить роботов-садовников или землекопов». «На его п о с о б и е можно жить только в утробе Сонмы, за городом. Вся земля давно разделена на уделы. И в качестве рабочих мы привлекаем только ассимилиантов». «Кого-кого?» «Сеансов хотя бы в пятом поколении, забывших, откуда они, преданных новой родине с рождения». «Не удивлюсь, если вы изобрели измеритель любви и верности». «Верность гораздо важнее». Я бы сам подписал патент на дозиметр. Как же помню. Любовь – это атовизм, пережиток былых эпох. Но зачем вы сохранили театр и учите киборгов вальсу? Пора отправляться, бунтарка. Киборги – частично все же люди. Учат лишь тех из них, кто согласен. Так же дело обстоит и с восстановленными солдатами. Некоторые, воскреснув, выбирают мирное поприще. Он улыбнулся мне, как несмышленному младенцу, и подал руку. За домом пряталась воздушная тропа с фуникулером, доставившим нас к взлетной площадке посреди гигантских подсолнечников. «Они в самом деле говорящие? Или мне почудилось?» Маха одно время увлекалась новинками ученых. «Кроме перводерева здесь было много диковин». Потом мода на генетические химеры пошла на спад. Не очень приятно слушать, как яблоко воет от ужаса, когда подносишь его к рту. «Еще одна шутка, полагаю. Риф, я могу связаться с кем-то из хижины?» «Зачем? Ты больше не вернешься в ц в т н и к в ы д е р н у т а с корешками и осторожно пересажено на тучные грядки махи, съязвила я. Не отрывая взгляда от перистых облаков, За тонким стеклом он согласно кивнул, а мне захотелось сжать кулаки. Скучно играть только по чужим правилам. Желание продолжать разговор исчезло, я тоже отвернулась к окну. Но Риф вдруг придвинулся и накрыл мою руку, лежащую на коленях своей теплой ладонью. Я же сказал, доверься мне и забудь тревоги. Скоро ты избавишься от долга и получишь гораздо больше. Ведь тебя связывает с солдатом только благодарность и жалость. Он мой друг. Если мне нельзя с ним открыто общаться, я бы попросила Пена сообщить, что все хорошо». Риф наморщил лоб, вспоминая. Потом пренебрежительно заметил. «Пен-босс, бесполый сводник, эпатажный художник. Ты знаешь, на что он пошел ради внимания публики?» «Меня не интересует его личная жизнь». Он талантливый дизайнер и стилист. Согласна, выглядит странно, экспериментирует со своей внешностью, но при том хорошо чувствует людей. Он удачно подбирал мне наряды и подсказал «Хватит о других!» рявкнул Сартак, жестоко стиснув мои пальцы. Я закрыла глаза и медленно досчитала до д е с я т потом до п я я т и и пошла обратно. Холодный циник, Расчетливый педант. — Тише, тише, Зоя, ты на работе. Подумаешь, шеф немного раздражен твоей болтовней. Впредь наука. Помни, кто ты и зачем ему нужна. Когда летмобиль нырнул вглубь лесного массива и опустился на у ч а с т к е старой усадьбы, Риф выбрался из машины первым и сразу направился в сторону троицы дюжих парней, одетых в камуфляж. Наверное, управляющие или местная охрана. Как и в прошлый раз, один из киборгов Джау-бар замер возле меня, пока второй последовал за господином. — На каком заводе вас изготовили, сударь? — томно спросила я, силясь разглядеть за дымчатым стеклом черты лица. — Эта информация вам недоступна, — холодно ответил киборг, поправляя нагрудный ремень. Вы просто зануда. Есть вероятность. Я вас не обидела. Сегодня прекрасный день. Хочется шутить и дарить улыбки. А что может вас рассмешить? Эта функция мне недоступна. Как практично. Долой лишние функции. с о г л а с н о с вами. Обычный человек есть сборище ненужных комплексов и привычек. причем некоторые вредны для здоровья и нервной системы в частности. А работая над сверхчеловеком будущего, ваши ученые не додумались отключить в мозге участки страха и боли. Можешь не отвечать. Вопрос риторический. к и п а р г Джао Бар кивнул, так и не выказав особых эмоций по поводу моего заявления. «Не знаю точно, каков процент в нем от машины», а какой от живого разумного существа. Дин говорил, что таких суперсолдат делают только из настоящих героев, получивших смертельные ранения или иные травмы. Еще оставаясь в прежнем разуме, они дают согласие на полусинтетическую жизнь вечного телохранителя. о став таковым, забывают собственное имя и человеческое прошлое. Зато не знают ни болезней, ни тревог за будущее. Выслушав краткий доклад от рослого стриженого парня в серо-зеленой форме, Сартак обратил внимание и на меня. А я блаженно улыбалась, подходя к нему, представляя, как быстро меняется моя жизнь за последние месяцы. Унылые степи Харакаса, о б щ е ж и т и е в Наути и подземные экскурсии, хижина ветра, как кусочек сказочного Эдема. Потом головокружительная прогулка с Ривом по ночной сонми. Грядки и клумбы махи. И вот теперь затерянная в лесной глуши помещичья усадьба. Вон и домик с колоннами виднеется. Рив приобнял меня за плечи. Ты не слишком устала? Лим Сорус ждет в гостиной. Тебе лучше прогуляться по аллеям, не сходя с вычищенных дорог. Мой Джао проводит. Ему поручено тебя охранять. Я хочу побродить здесь одна. Можно?» Он не помешает. «От кого меня тут защищать, Риф? Или ты думаешь, я могу сбежать? Ты же сказал, это место закрыто энергетическим куполом». «Не хочу, чтобы ты заблудилась, потеряв тропу. Зоя, споры бесполезны. Позже мы вместе пообедаем. Думаю, Лим будет рад встрече». Похвастаешься своим мотыльком? Ох, нет. Лимсорус называл меня белым цветочком. Значит, лишь я смог разглядеть твои крылья. Слабенькие, на них далеко не улетишь. Он наклонился, чтобы поцеловать меня в губы. Первая ласка после минувшей ночи. Или только в постели Риф превращается в ненасытного любовника. Желая проверить догадку, Сейчас отвечала слишком горячо и заметила, как взгляд его загорелся желанием. Польщеная обхватила его за шею и прижалась к груди, а потом замерла, понимая, что уже не играю. Мне в самом деле нравится целовать сеанса. Необъяснимое физическое притяжение еще с первой встречи. В далеком чужом мире. Мне повезло найти человека, которого я легко бы полюбила со всеми его жуткими заморочками. Душой и телом полюбила бы, сократив остальной мир до кольца его объятий или до клетки. В таком случае вряд ли меня хватит надолго. Мне нужно работать. Мы все наверстаем позже. Тяжело, говорит Риф, и я его отпускаю. Именно я. потому что о н т а как к раз не спешит убирать ладони с моей спины. Проводив взглядом мужскую делегацию, я долго не могла успокоиться. Сердце болезненно колотилось, словно пыталось вырасти, чтобы вместить новое чувство. Интересно, если бы у человека, допустим, было два сердца или две души, он мог бы любить вдвое больше и сильнее? Или любить сразу двоих? Я видела на улицах Сианы трехрукого робота-музыканта со множеством пальцев. Он играл на трубе и на маленьком пианино. Но как пришить к телу вторую душу, если я одну-единственную? Едва ли можно диагностировать? Не успела представить себе такое грандиозное существо, как из-за поворота послышался сухой треск гравия. А через пару мгновений на меня выскочила большая собака, со скаленной пастью. Я заметила горящие углями красные глаза, разъявленную пасть и лиловый язык с синими прожилками. Даже не успела поднять руку, как охранник Джау оказался между мной и бешеным зверем. Послышался тонкий скулёж и противный металлический скрежет. Собака конвульсивно дёргалась, взрывая фонтанчики песка вокруг стальных лап. На поляне показалась грузная фигура человека. Чуть хромая на правую ногу, он приблизился к нам и развязно пояснил. «Чаф не любит женщин. У него вроде аллергии. Хозяйка питомника закопала его еще живым, когда отказали конечности. А я случайно нашел, выходил и купил новые ходули. «Ну, чего ты с ним сотворил, громила?» «Ай-яй! Зачем было ломать трахею? Мог просто слегка придушить. Чему только учили. Откуда вы тут вообще взялись? Кто вас пустил?» Джаубар назвал имя Сартака, и мужчина немедленно подобрался. «Хозяин уже здесь. Так риверси продано. Дело дрянь. Придется собирать барахло и сваливать на остров недоделанных». Кому мы теперь нужны? Решив, что владелец пса-киборга боится потерять работу, я участливо рассудила, что Лимсорус может оставить бывший коллектив на своих местах, на что мне ответили. Я слышал, здесь хотят сравнять все с землей и построить большую арену для битвы гигантских роботов, как будто мало семи площадок вокруг Сономы. «Портить такую красоту!» Они выжили из ума.